Не пробыл я и пяти минут в этом собачнике, как начал задыхаться. Вентиляции никакой не было, кроме узенькой щели у входной двери. Воздух и температура были невообразимые. Сидевший неподалеку от меня какой-то доктор утверждал, что в подвале нашем никак не меньше сорока-сорока пяти градусов, причем, подумав, прибавил «по реумюру». Не знаю, сколько показал бы термометр, но я снял с себя все, что возможно». Сидел без рубашки в одних кальсонах и непрерывно истекал потом. После недели такого сидения на вещах все они оказались точно в воде, побывавшими, настолько были пропитаны потом моим и чужим. Ручейки влаги пробивались и по полу, не то от нашего пота, не то от протекавшей в углу параши, и все это подтекало под нас и под наши вещи. Впрочем, пришедших с вещами было мало, большинство прибыло из разных тюрем на допросы без вещей, и жадно ждало времени возвращения домой. Бутырка или таганка с их перенаселенными камерами казались землей обетованной по сравнению с этим собачником. Мы сидели спрессованные, наши голые руки и спины соприкасались, наш пот смешивался, и на другой же день каждый без исключения заражался от соседа мучительной экземой, которую потом долго приходилось лечить. Все это было трудно переносимо, но было сущим пустяком по сравнению с главным мучением. Мы задыхались, дышали, открыв рот, как рыбы, вытащенные на берег. А ведь так надо было сидеть не день, не два, а, может быть, неделю, а то и больше. Когда я через неделю уходил из этого места пытки, то в нем оставался среди других заключенных один кореец, шпион. Он же до меня пробувший десять дней в этом набитом собачьем подвале. 17 дней такой пытки». температуры и духота были невыносимы, а результатом их было главное мучение – беспрерывное отравление организма углекислотой от нашего дыхания. Красные пятна на лицах, ускоренный пульс, доктор говорил, до 200 в минуту, шум в голове, стук в висках, тошнота, постоянное головокружение, одышка, нестерпимое биение сердца – все это ясно говорило о нашем отравлении углекислотой. Когда приток воздуха из открытой двери освежал нашу собачью пещеру, на минуту становилось легче, а потом мучения возобновлялись с прежней силой. Особенно трудно было страдающим сердечными болезнями. Как страстотерпцы эти не умирали, вот что поразительно. Только один летальный случай за всю неделю был в нашем подвале. Полковник Рудзит, латыш, значит шпион, вернувшись в наш собачник после тяжелого допроса, Стал задыхаться и хрипеть, почти в беспамятстве повторял «Воздуха! Воздуха!». Мы положили его через ноги сидящих ничком к двери. Он припал к дверной щели ртом и немного отдышался. Что за беда, если ручеек из переполненной и протекавшей параши подтекал прямо под него? Но вскоре припадок повторился, и он впал в бессознательное состояние. Сидевшие около двери стали стучать в нее кулаками. Весь подвал стал кричать «Доктора! Доктора!». Явился доктор, пожилой человек в белом халате, но лучше бы он не приходил. Небрежно, пощупав пульс больного и в ответ на наши негодующие заявления, что все мы здесь отравлены, что дышать нечем, что это пытка и морильня, доктор сухо сказал «Надо сознаваться» и ушел. В этом совете заключался весь его рецепт, ограничилась вся его помощь больному. Хочется думать, что это был не доктор, а какой-нибудь мерзавец из теткиных сынов, разыгравший роль доктора. Рецепт не помог, но полковник Рудзит отдышался, дверь некоторое время была открыта и был вызван на следующий день еще на один последний допрос. Последний потому, что на следующую же ночь он скончался у нас в собачнике от припадка новой астмы. Его унесли. Истекая потом, Мы с утра до ночи и с ночи до утра нестерпимо хотели пить, полцарства за кружку воды. Но воды нам не давали, и к пытке жарой, теснотой, экземой, удушением и отравлением присоединилась еще едва ли не горшая пытка, пытка жаждой. Но если мы не могли допроситься воды и для умирающего полковника Рудзита, то что уж и говорить о нас. Да, пыток в тюрьмах не было, были лишь простые избиения – Да вот еще эти собачьи пещеры, из которых так легко было выйти. Надо было только сознаться. В течение дня мы испытывали четыре блаженных получаса. Два во время обеда и ужина, два во время утренней и вечерней оправки. Обед или ужин. Широко распахивается дверь, и нас, голых, распаренных, из головы до ног, облитых потом, охватывает струя холодного воздуха из коридора».